Роберт Блох, тетрадь, найденная в заброшенном доме. Читает Шат Ибраев. Начнём с того, что я ничего дурного не сделал, никому, никогда. Нет у них никакого права меня здесь запирать, кто бы они ни были. И очень зря они замышляют то, что замышляют. Об этом боюсь даже и думать. Сдаётся мне, они вот-вот придут. Уж больно надолго ушли. Небось копают в старом колодце. Вход ищут, не иначе. Ну, не настоящие ворота, конечно. Кое-что другое. Я примерно представляю, что у них на уме. И мне страшно. Пытаюсь посмотреть в окно, но окна, понятное дело, заколочены. Ничего не видно. Но я включил лампу, глядь, а тут тетрадка. Так что запишу-ка я всё как есть. Тогда, если получится, может, пошлю её кому-нибудь, кто мне сумеет помочь. Или кто-нибудь её потом найдёт. В любом случае, лучше уж записать все подробно, чем просто сидеть сложа руки и ждать. Ждать, когда придут они и меня ссапают. Пожалуй, начну-ка я с того, что скажу, как меня зовут. А зовут меня Вилли Осборн. А в июле мне стукнуло 12. А где я родился, я и сам не знаю. Первое, что я помню, это, что я жил близ... Рудсфордского шоссе, в глухом краю холмов, как люди говорят. Там по-настоящему одиноко, вокруг, куда ни глянь, густые леса и горы и холмы, в которые никто не лазил. Бабуля, бывалоча, всё мне про них рассказывала, когда я ещё под стол пешком ходил. С ней-то я и жил, в смысле, с бабушкой, по той причине, что мои родители... померли. Бабуля меня и читать, и писать выучила. В школу-то меня так и не отдали. Бабуля, она чего только не знала про холмы и леса, каких только чудных сказок не помнила. Во всяком случае, так я думал тогда, когда еще мальцом при ней жил. Она, да я, и никого больше. Ну, сказки, они сказки и есть, вроде как в книжках. Вот взять, например, сказки про самых, которые в болотах прячутся. Они там жили еще до колонистов с индейцами. Среди топий такие круги есть, и еще здоровенные камни, Олтари называются, на которых Энтисамые самые воприношение совершали. Бабуля говорила, что этих сказок от своей бабки наслушалась. самые дескать, схоронились в лесах и болотах, потому что солнце терпеть не могут, а индейцы держались от них подальше, а еще порою оставляли своих детей привязанными к дереву для жратвоприношения, чтобы ублажить и задобрить Этих самых. Индейцы, они про самых все как есть знали и всячески старались, чтобы белые ненароком не заметили лишнего и чересчур близко к холмам не селились. самые, они ж особого беспокойства не причиняли, но могли, если их поприжать. Так что индейцы находили отговорки, почему тут обживаться не стоит. Дескать, дичи совсем мало, и охотничьих троп не проложено, и от побережья больно далеко. Вот поэтому, если верить бабуле, там много мест не заселены и по сей день. Ферма другая, вот посчитай... И всё, потому что эти самые, они ещё живы, и порою в известные ночи по весне и по осени видно, как на вершинах холмов огни вспыхивают и разные звуки слышатся. Бабуля рассказывала, что у меня, оказывается, есть ещё какие-то тётя Люси и дядя Фред, и живут они в самое что ни на есть глухомане. среди холмов. Мой папа, дескать, навещал их ещё до свадьбы и как-то ночью, незадолго до Хэллоуина, своими ушами слышал, как энти-самые бьют в лесной барабан, но это было ещё до того, как он встретил маму и они поженились, а потом мама умерла, когда появился я, а папа уехал во свояси. Чего-чего я только не наслушался. и про ведьм, и про дьяволов, и всяких разных призраков, и про вампиров в обличье летучих мышей, которые кровь пьют, про Салем и Аркхем. Я ведь в жизни не бывал в больших городах, а мне страх как хотелось знать, какие они. Про одно такое место под названием Инсмут, там еще дома старые, насквозь прогнившие, а люди в подвалах и на чердаках разные мерзости прячут, и про то, как глубоко под Аркхемом могилы копают. Прямо подумаешь, вся страна киш-мя призраками. Бабуля меня до полусмерти пугала, в красках расписывая то одну из этих тварюк, то другую, а вот про то, как выглядят энтисамые, говорить наотрез отказывалась, Сколько бы я не упрашивал. Не хотела, значит, чтобы я с такими вещами дела имел. Довольные того, что сама она и ее родня знали слишком много. Куда больше, чем богобоязненным христианам дозволено. Мне еще повезло, что нет нужды о таких ужасах задумываться. Как, например, моему предку по отцовской линии, Мехитаблу Осборну, Его вздернули на виселицу за чародейство во времена Салемских процессов. Словом, для меня это были всего-навсего сказки, вплоть до прошлого года, когда бабушка умерла и судья Крабинторп усадил меня на поезд, и я поехал к тёте Люси и дяде Фреду в те самые холмы, про которые бабуля столько всего нарассказывала. Кто-то я разволновался, а еще проводник разрешил мне ехать с ним рядом и всю дорогу разговоры разговаривал, про города и всякое такое. Дядя Фред, высокий, худой, с длинной бородой, встретил меня на станции. Мы сели в коляску и покатили от маленького вокзала. Ни тебе домов вокруг, ничего. Прямиком в лес. Занятные они. Эти леса застыли недвижно и тишина. Аж мурашки по коже от темноты и безлюдья. Кажется, под их сенью никто в жизни не кричал, не смеялся, даже не улыбался. Не представляю, как там вообще можно разговаривать, кроме как шёпотом. Деревья все такие старые, узловатые и не тебе зверья ни птиц. Тропинка здорово заросла, верно, пользовались ею нечасто. Дядя Фред ехал быстро, знай, погонял старую клячу, а со мной почти и не заговаривал. Очень скоро мы оказались в холмах, ужас до чего высоких. Холмы тоже заросли лесом, и там и тут вниз сбегал ручеёк, но никакого человеческого жилья взгляд не различал. и, куда ни глянь, повсюду вокруг царил полумрак, точно в сумерках. Наконец мы добрались и до фермы. Ферма оказалась с гулькин нос, на небольшой прогалине старый каркасный домишко до да сарай, со всех сторон окружённые жутковатыми деревьями. Тётя Люси выбежала нам навстречу, славная маленькая женщина средних лет. Она обняла меня и понесла в дом мои вещи. Но я, собственно, написать-то собирался не об этом. Весь год я прожил на ферме, кормился тем, что выращивал дядя Фред, в городе так ни разу и не побывал. Ну да и это неважно. Ближайшая ферма находилась от нас на расстоянии миль четырёх и никакой школы, так что по вечерам тётя Люси помогала мне заниматься по книгам. Играть я почти не играл. Поначалу я носу в лес не казал, пометуя о рассказах бабули. Кроме того, я видел, что тетя Люси и дядя Фред чего-то опасаются. Они всегда запирали на ночь двери и никогда не выходили в лес после наступления темноты. Даже летом. Но со временем я свыкся с жизнью в лесах. и они перестали меня пугать. Конечно, я выполнял разные поручения дяди Фреда, но порою во второй половине дня, когда он бывал занят, я уходил побродить один, особенно с приходом осени. Тогда-то я и услышал одну из этих тварей. Стоял ранний октябрь, я был в лощине у здоровенного валуна, и тут раздался какой-то шум. Я тут же шасть за камень и затаился, понимаете, как я уже говорил, в лесу зверья не водилось и людей тоже не было, вот разве что старый почтальон Кэп Притчет, он обычно заезжал в четверг вечером, так что заслышав какой-то незнакомый звук, причем вовсе не голос дяди Фреда или тети Люси, я понял. Лучше бы спрятаться. Что до звука, сперва он доносился издалека что-то вроде «кап-кап-кап». Вот так кровь бьёт струйками в дно ведра, когда дядя Фред подвешивает забитую свинью. Я оглянулся. Ничего. Главное, непонятно с какой стороны звук идёт, а он вроде как стих на минутку, остались только сумерки и Да деревья, недвижные и безмолвные, словно сама смерть. А затем шум послышался снова, на сей раз ближе и громче. Казалось, целая толпа не то бежит, не то идёт сюда, вся разом. Под ногами сучья похрустывают, в кустах шебуршится кто-то, и все эти звуки примешиваются к тому, первому, я вжался в землю. За валуном и затих. Ясно было. Кто бы ни производил этот шум, он уже близко. Рукой подать. Уже в лощине. Ужасно хотелось посмотреть, но я побоялся. Больно громко оно звучало. И этак поподлому, А тут еще какой-то дрянью завоняло. как если бы на жарком солнце из-под земли выкопали протухшую падаль. Вдруг шум стих. Понятно было, кто бы его там ни издавал, он тут, рядом. На минуту леса застыли в жутковатом безмолвии, а потом раздался новый звук. Это был голос, и все же не совсем голос. Ну, то есть Звучал не так, как полагается голосу, скорее уж как жужжание или карканье, Этокий низкий гул, но ничем другим, кроме как голосом, он быть не мог, потому что произносил слова. Слов этих я не понимал, и все-таки это были слова. Заслышав их, я уже не поднимал головы, боясь, что меня заметят. Боясь! что сам увижу что-то не то. Так и сидел в своем укрытии, дрожа всем телом, вспотев от страха. От вони меня подташнивало, но кошмарный низкий голос гул был не в пример хуже. Он снова и снова повторял что-то вроде «О, шуб нигер, горила, не пшагац!» Я даже не надеюсь в точности передать буквами так, как оно на самом деле звучало, но я столько раз выслушивал эти слова, что поневоле запомнил. Я все еще вслушивался, когда смрад здорово усилился, и я, наверное, сознание потерял, потому что когда я очнулся, голос уже смолк, а в лесу стемнело. Всю дорогу до дома я бежал не останавливаясь, но сначала посмотрел «Где эта тварь стояла, пока говорила?» «И да, тварь была та ещё. Никакое человеческое существо не оставит в грязи следов вроде как козлиных копыт до краёв полных зелёной вонючей слизью. И не четыре или восемь, а пару сотен. Я ни слова не сказал ни тёте Люси, ни дяде Фреду. Но в ту ночь меня мучили кошмары». Мне мерещилось, будто я снова в лощине. Только на сей раз я мог видеть давешнюю тварь. Здоровенная такая, чернильно-черная и бесформенная. Вот только во все стороны черные отростки торчат, с копытами на концах. Ну, то есть форма-то у твари была, но непрестанно изменялась. Набухала, выпячивалась, изгибалась и корчилась, меняясь в размерах. А еще всю эту тушу усеивали рты, точно сморщенные листья на ветках. Точнее, описать не могу. Рты, как листья, а все целиком, словно дерево на ветру. Черное дерево. Бесчетными ветками землю подметает, и корней несметное множество, с копытами на концах. А изо ртов сочится зеленая слизь, и вниз по ногам стекает, точно живица. На следующий день я не забыл заглянуть в книгу, что тётя Люси внизу держала, «Мифология» называется. Там про таких людей говорилось, по имени друиды. Они жили в Англии и во Франции в стародавние времена. Они поклонялись деревьям и почитали их живыми. Может, это как раз оно и есть, дух природы такой. Но как так может быть? Если друиды жили далеко, за океаном, дня два я ломал над этим голову. И сами понимаете, больше в леса поиграть не бегал. И наконец, вот чего я надумал. Что если этих самых друидов повыгоняли из лесов и в Англии, и во Франции, и те, что поумнее, построили корабли и переплыли океан, как старина Лейв Эриксон. Тогда они вполне могли расселиться тут. в лесах и распугать индейцев своими магическими заклинаниями. Кто-кто, а друиды прятаться в болотах умеют, так что они небось сей же миг снова взялись за свои языческие обряды и принялись вызывать духов из земли, ну или откуда уж там духи берутся. Индейцы же прежде верили, будто белые боги давным-давно явились с моря. Что, если они на самом деле про прибытие друидов рассказывали, по-настоящему цивилизованные индейцы в Мексике или в Южной Америке, от стейки или инки кажется, говорили будто белый бог приплыл к ним на лодке и научил их всяческой магии. Может, это друид был? Тогда и с бабулиными историями про Итих самых, все ясно становится. Друиды попрятались в болотах, Это они колотят и бьют в барабаны, и зажигают на холмах костры, и призывают этих самых, древесных духов или как их там, а потом совершают жратвоприношения. Друиды, они всегда совершали кровавые жратвоприношения, вроде как старухи-ведьмы, а разве бабуля не рассказывала, как люди, поселившиеся слишком близко к холмам, в один прекрасный день, Пропадали бесследно. А мы-то жили как раз в таком месте. И дело шло к Хэллоуину. Страшное время, как говорила бабуля. Я начал задумываться. А скоро ли? Напугался так, что из дома и носу не казал. Тетя Люси заставила меня выпить укрепляющего. Дескать, чего-то я с лица осунулся. Небось и правда. Знаю лишь, что однажды Заслышав в сумерках, что по лесу коляска катит, я убежал и спрятался под кроватью. Но это всего-навсего Кэп притчет почту привез. Дядя Фред вышел к нему и вернулся с письмом, весь из себя взбудораженный. К нам в гости собирался кузен Осборн, родня тети Люси. Приедет тем же поездом, что и я. Другие поезда через эти края не ходят. В полдень, 25 октября... В течение следующих нескольких дней в доме царила радостная суета, так что я до поры до времени выбросил из головы все свои дурацкие страхи. Дядя Фред привел в порядок заднюю комнату, чтобы кузену Осборну было где разместиться. А я ему по плотницкой части помогал. Дни делались все короче, ночами подмораживало и дули ветра. Утро 25 октября выдалась зябким, и в дорогу дядя Фред закутался потеплее. Он надеялся в полдень забрать кузена Осборна со станции, а до нее было семь миль пути через лес. Меня дядя Фред с собой не взял, да я особо и не упрашивал. Леса, они полнились скрипами да шорохами, ветер видать разыгрался. А может и не только ветер. Ну вот, уехал он, а мы с тетей Люси остались в доме. Она варенье закрывала на зиму, сливовое, как сейчас помню, а я банки прополаскивал в колодезной воде. Я забыл рассказать, что у тетей с дядей было два колодца. Новый, со здоровенной такой сверкающей помпой у самого дома, а еще старый, каменный, рядом с сараем, и насоса при нем не осталось. «Никакого толку с него никогда не видели», — сетовал дядя Фред, — «когда они с тетей ферму купили, Этот колодец при ней уже был, да только вода в нем больно мутная. И ведет себя колодец странно, порою сам собой наполняется доверху, безо всякого насоса. Дядя Фред понятия не имел почему, но случалось, по утрам вода аж через край выплескивалась, зеленая и листая, и воняет какой-то гадостью. Мы старались обходить его стороной, так что я-то банки мыл у нового колодца. до полудня провозился, и тут облака набежали. Тётя Люси состряпала обед, а там и ливень хлынул, а вдали, на западе, в высоких холмах, загрохотал гром. Я про себя подумал, а ведь дядя Фреду с кузеном озборном не так-то просто будет добраться до дома в грозу. Но тётя Люси не нервничала, вот только попросила меня помочь ей скотину загнать. Пробила пять часов. Уже и темнеть начинало, а дяди Фреда нет как нет. Тут-то мы и забеспокоились. Может, поезд опоздал или с конягой что-то стряслось или с коляской. 6 часов, а дяди Фреда всё нет. Дождь прекратился, но в холмах всё ещё порыкивал гром. А с мокрых веток в лесу всё капало и капало. Звук такой, словно женщины смеются. Может, Дорогу размыло так, что не проехать, или коляска в грязи намертво увязла, или они на вокзале решили ночь переждать. Семь часов, и снаружи тьма кромешная. Дождь совсем перестал, ни единым звуком о себе не напомнил. Тетя Люси вся извелась от беспокойства. Сказала, надо бы выйти, фонарь повесить на заборе у дороги. Мы прошли по тропе до забора. Было темно, ветер стих. Все замерло неподвижно, как в лесной глуши. Мне было страшновато уже просто-напросто идти по тропинке вместе с тетей Люси. Точно там, в безмолвной мгле, кто-то затаился. И того и гляди, меня схватит. Мы зажгли фонарь и постояли недолго, всматриваясь в темную дорогу. «Что это?» – вскрикнула тетя Люси. «Резко так!» Я прислушался. Издалека донеслась барабанная дробь. «Это коляска?» «Да лошадь?» Отозвался я. Тетя Люси разом оживилась. «А ведь ты прав!» Говорит. «И вправду о ней!» «Вот уже мы их видим!» «Коняга летит, сломя голову!» «Коляска выписывает сумасшедшие кренделя!» «Даже приглядываться не надо, чтобы понять, что-то случилось!» Потому что коляска не притормозила у ворот, но понеслась к сараю, а мы с тётей Люси бегом за ней по грязи. Кляча вся в мыле и в пене, встала, но спокойно постоять на месте так и не может. Мы с тётей Люси ждем, чтобы дядя Фред с кузаном Осборном вышли, а нет, заглядываем внутрь, в коляске не души. Тетя Люси вскрикивает. О Громко так. И хлоп в обморок. Ну, я перенес ее в дом. В постель уложил. Я чуть не до утра прождал у окна. Но дядя Фред с кузеном Осборном так и не появились. Сгинули бесследно. Следующие несколько дней были ужасны. В коляске не нашлось никаких ключей к разгадке тайны. Куда же все подевались? А тетя Люси... Ни за что не хотела отпускать меня, пройтись по дороге через лес до города. Или хотя бы до станции. На следующее утро заглянули мы в сарай. А лошадь-то и сдохла. Так что теперь придется нам пешком тащиться до вокзала. Или за много миль до фермы Уоррена. Тетя Люси идти боялась и оставаться тоже. Порешили на том, что когда заедет Кэп Притчетт, мы, пожалуй, с ним до города доедем, сообщим о случившемся и пробудем там до тех пор, пока не выяснится, что же все-таки произошло. У меня-то были свои мысли на этот счет. До Хэллоуина оставалось всего ничего. Небось, Энти Самые, дядю Фреда с кузеном Осборном для жратвоприношения с Цаполи. Энти Самые, а не то так друиды. В книжке про мифологию говорилось, Будто друиды даже бури умели вызывать с помощью своих заклинаний. Но с тетей Люси разговаривать было без толку. Она вроде как в уме повредилась от тревоги. Всё раскачивалось взад-вперед, да бормотало себе под нос. Снова и снова. скинули, скинули. И? Фред всегда предупреждал меня. И? Без толку. Все без толку. Мне пришлось самому истряпать, и за скотиной ходить. А ночами мне не спалось, я все прислушивался, не загремят ли барабаны. Вообще-то, я так ничего и не услышал, но оно все равно лучше, чем заснуть и увидеть те же самые кошмары. Кошмары про черную древовидную тварь, что ходит, бродит по лесам и вроде как укореняется в каком-нибудь выбранном месте. помолиться с помощью всех своих бесчисленных ртов древнему подземному божеству. Не знаю, с чего я взял, будто эта тварь так молится, прильнув всеми своими ртами к земле. Может, из-за зеленой слизи? Или я это своими глазами видел? Я ж к тому месту не возвращался. Может, это все у меня в голове? Истории про друидов и про этих самых и голос, который Шагат. и всё такое прочее. Но тогда куда же подевались кузен Осборн и дядя Фред? И что так напугало старую клячу, что она на следующий же день копыта отбросила? Эти мысли всё крутились и крутились у меня в голове, не давая покоя, но я твердо знал одно, к ночи Хэллоуина нам надо отсюда убраться. Потому что Хэллоуин — это четверг, а значит к нам заглянет Кэп Притчет. Вот мы с ним до города и доедем. Накануне вечером я велел тёте Люси запаковать вещи. Мы собрались, все приготовили, и я поспать прилег. Никаких звуков слышно не было, и впервые за все это время мне малость полегчало. Вот только кошмары ждать себя не заставили. Мне приснилось, будто ночью явились какие-то люди и влезли в окно гостиной, совмещенной со спальней, где спала тетя Люси, и ее сцапали, связали ее и унесли с собой, тихо-тихо, под покровом темноты, потому что во мраке они видели словно кошки, и светом был не нужен. Я перепугался до полусмерти, проснулся, едва начало светать И сейчас же кинулся по коридору к тёте Люси. Она исчезла. Окно было распахнуто настежь, как в моем сне. И одеяло местами порваны. Снаружи под окном была твердая земля. Так что никаких следов я не нашел. Но тётя Люси исчезла. Кажется, я тогда разрыдался. Что было дальше, я плохо помню. Завтракать не хотелось. Я вышел из дому и заорал. «Тетя Люси!» Не надеясь услышать ответ, добрел до сарая. Дверь стояла открытой и Коровы пропали. Заметил отпечаток другой копыта на выходе со двора и дальше, на дороге. Но подумал, что идти по следам небезопасно. Спустя какое-то время я вышел за водой. И снова расплакался, потому что в новом колодце вода сделалась и листозелёной, и вязкой. В точности, как в старом. Тут-то я и понял, что прав. Энтисамые, небось, выбрались ночью наружу. И ведь даже и не таятся. Думают, от них уже никуда не денешься. А нынче Хэллоуин. Надо отсюда выбираться. Если энтисамые следят и ждут... Тогда не приходится рассчитывать, что Кэп Притчет действительно объявится ближе к вечеру. Придется рискнуть идти пешком. Причем отправляться надо уже сейчас, поутру. Пока еще есть шанс дошагать до города засветло. Ну, я пошарил тут и там. Нашел в ящике дядиного стола немного денег. И еще письмо от кузена Осборна. с его адресом в Кингспорте. Туда-то я и отправлюсь после того, как объясню в городе, что случилось. Там у меня наверняка какая-никакая родня найдётся. Вот бы знать, а поверят ли мне в городе, когда я расскажу, как пропал дядя Фред, а за ним и тётя Люси, и как энтисамые угнали скотину для жратвоприношения, и про зелёную слизь в колодце. Небось, кое-кто из него попить остановился. Они неизвестно ли часом тамошним жителям про барабаны и костры на холмах нынче ночью? Может, они отряд соберут и вернутся вечером, чтобы поймать этих самых? И чего, спрашивается, они добиваются, выманивая глухой рокот из-под земли? А еще я все гадал, не знают ли они, что такое «Шагот». Знают или нет, а я тут ни за что не останусь. Самому выяснять как-то не хочется. Но запаковал я вещички и уже выходить собирался. Дело близилось к полудню. Мир словно застыл в тишине. И вдруг слышу шаги. Кто-то идет по дороге. Точнехонько за поворотом. Я так и замер. Меня и убежать тянет и посмотреть, кто это... тут он и появился. Высокий такой, тощий, на дядю Фреда похож, только гораздо моложе и без бороды, сам в пижонском городском костюме и в мягкой фетровой шляпе. Завидев меня, он улыбнулся и зашагал прямиком ко мне, точно знал, кто я такой. «Привет, Вилли!» — говорит. — Я молчу, точно в рот воды набрал. Не понимаю, чего и думать. «Ты разве меня не узнаёшь?» Спрашивает. «Я ж кузен Осборн. Твой кузен. Фрэнк!» И руку протягивает. «Ну да, откуда ж тебе помнить-то? В последний раз, как я тебя видел, ты ещё в пелёнках лежал. Но вы же должны были на той неделе приехать!» Говорю. «Мы вас ждали 25-го». «Вы разве мои телеграммы не получили?» — спрашивает. — Меня дела задержали? Я помотал головой. — Мы тут почту только по четвергам получаем. Может, телеграмма на станции осталась? — Ага, как бы да не так, — широко усмехается кузен Осборн. — Нынче днём на вокзале ни души не было. Я-то надеялся, Фред встретит меня с коляской, так что пешком тащиться не придётся, но не повезло. «Так вы пешком всю дорогу шли?» — уточнил я. «Точно». «И вы на поезде приехали?» Кузен Озборн кивнул. «А тогда где же ваш чемодан?» «На вокзале оставил», — отвечает. «Не тащить же на себе в эту даль. Подумал, мы с Фредом потом за ним вместе съездим». И тут он заметил мой чемодан. «Погоди-ка минутку. Куда этот ты с вещами собрался, сынок?» Мне ничего не оставалось, кроме как выложить ему все как есть. Ну вот, пригласил я гостя в дом, дескать, давайте присядем. Тут я вам все и объясню. Вернулись мы под крышу, он кофе сварил, я бутербродов нарезал. Поели мы. Я рассказал, как дядя Фред поехал на вокзал и не вернулся. И про лошадь тоже рассказал. И про тетю Люси. О моем приключении в лесу я Конечно же, умолчал и про этих самых не упомянул ни словечком. Признался лишь, что мне страшно и что я решил сегодня перебраться в город, пока не стемнело. Кузен Осборн меня внимательно слушал, кивал, почти не перебивал и от себя ничего не добавлял. «Так что вы понимаете, почему нам надо уходить? Сейчас же! Немедленно!» – закончил я. «Чтобы уж там не забрала дядю с тетей, за нами оно тоже придет. И на ночь я здесь ни за что не останусь!» Кузен Осборн поднялся на ноги. «Очень может быть, Вилли, что ты и прав», — говорит он. «Вот только воображению нельзя давать волю, сынок. Попытайся отделить факты от фантазии. Твои дядя с тетей исчезли. Это факт. А все остальное насчет лесных тварей... которые якобы за тобой охотятся, это фантазия. Напоминает мне все те глупости, что досужие языки болтают дома, в Аркхеме. Уж и не знаю почему, но в это время года, в канун Хэллоуина, люди особенно гораздо вздор молоть. Собственно, как раз когда я уезжал... Прошу прощения, кузен Осборн, говорю я. Но вы разве не в Кингспорте живете? Конечно, в Кингспорте. «Улыбается он. Но прежде жевал в Аркхеме, и хорошо знаю тамошний народ. Вот уж не диво, что ты так напугался в лесу и новоображал себе всякого. На самом деле я восхищаюсь твоей храбростью. Для 12-летнего мальчугана ты ведешь себя крайне разумно». «Тогда пошли поскорее», — говорю. «Уже почти два, пора и в дорогу, если мы хотим оказаться в городе до заката». «Не так быстро, сынок», — возражает кузан озборн «По-моему, неправильно будет уйти, не осмотрев сперва все на предмет хоть каких-то ключей к разгадке». «Ты ж понимаешь, мы не можем вот так просто взять, да и заявиться в город и обрушить на шерифа все эти сумасбродные фантазии, что де какие-то немыслимые лесные твари утащили к себе твоих тетю с дядей. Здравомыслящие люди в такой бред Просто не поверят. Еще чего доброго, решат, что я вру, и рассмеются мне в глаза. А еще, глядишь, подумают, что это ты каким-то боком причастен к... Ну, скажем так, уходу твоих тетей с дядей. «Пожалуйста!» — настаивал я. «Нам надо идти! Прямо сейчас!» Он покачал головой. Тогда я замолчал. Я мог бы еще много чего ему порассказать, про то, что слышал, видел и знал, про свои ночные кошмары. Но я решил, оно все без толку. Кроме того, теперь после разговора с ним, мне уже не хотелось выкладывать ему все как на духу. Мне опять стало страшно. Сперва он обмолвился, что он де из Аркхема. А потом, когда я переспросил, он заверил, что из Кингспорта. Но, по-моему, соврал. А потом ещё он сказал что-то насчёт того, что я в лесу напугался. А об этом-то ему откуда знать? О том моём приключении я ни словом не упомянул. Если спросите, так я вот что про себя подумал. Может, он вообще никакой не кузен Осборн? А если не кузен Осборн, тогда кто же он? Я встал... и вышел обратно в прихожую. — Ты куда, сынок? — встрепенулся он. — Наружу. — Я с тобой. Само собою, он глаз с меня не спускал, следил неотрывно и бдительности терять не собирался. Подошёл, взял меня под руку, подружески этак. Вот только вырваться я не мог, так и вцепился в меня мёртвой хваткой. знал, что я сбежать нацелился. А что я мог? Один-одинёшенек во всём доме посреди леса, во власти этого человека. А ночь между тем всё ближе. Хэллоуинская ночь. А там снаружи энти-деревья затаились. И ждут. Ну, вышли мы во двор. Вижу, уже темнеет, хотя до вечера ещё далеко. Тучи заволокли солнце. Деревья под ветром Так ходуном и ходят, тянут ко мне ветви, точно руки, не иначе задержать пытаются. И шорох такой в листве стоит, как будто это они обо мне перешептываются. А кузен Осборн запрокинул голову и вроде как вслушивается. Может, понимает, что они говорят, может, это деревья ему приказы отдают. И тут я едва не рассмеялся. Да, кузен Осборн действительно прислушивался. А теперь и я то же самое услышал. С дороги донеслось вроде как дробное дребезжание. «Капричит!» — воскликнул я. «Это ж наш почтальон! Вот теперь мы доедем до города в его повозке!» «Давай-ка я сам с ним поговорю!» — возражает кузен Осборн. насчет твоих тетей с дядей? Не стоит его тревожить попусту. И скандала мы ведь тоже не хотим. Правда? А ты беги пока в дом. Но, кузен Осборн, гну свое я, мы должны рассказать ему правду. Конечно, сынок, конечно, но это дела взрослые. А ты беги давай, я тебя позову. Он, само собой, держался весь из себя. вежливо, поулыбался даже, а сам между тем втащил меня на крыльцо, втолкнул в дом и захлопнул дверь. А я остался стоять в темной прихожей, слышу, Кэп Притчет стерживает лошадь, окликивает кузена Осборна, тот подходит к повозке, начинает что-то втолковывать, а я-то слышу только невнятное бормотание, и то с трудом. гляжу сквозь щёлку в двери и вижу обоих. Кэп Притчетт болтает с ним вполне дружелюбно. Всё вроде в порядке. Вот только спустя минуту-другую Кэп Притчетт помахал рукой, взялся за поводья, и повозка вновь струнулась с места. — Я понял, придётся рискнуть, и будь что будет — распахнул дверь. Выбежал, размахивая чемоданом, пронёсся по тропинке, вылетел на дорогу и припустил за повозкой. Кузен Осборн попытался меня схватить, но я увернулся и заорал. «Кэп, подожди, подожди меня, я с тобой, отвези меня в город!» Кэп снова натянул поводья и оглянулся этак озадаченно. «Вилли?» – говорит. «А я думал, тебя нет, вот он сказал, будто ты уехал вместе с Фредом. и Люси. «Неправда!» — кричу я. «Он просто отпускать меня не хотел. Отвези меня в город. Я тебе расскажу, что случилось на самом деле. Кэп, пожалуйста, возьми меня с собой!» «Конечно, возьму, Вилли. Какой разговор? Давай-ка, запрыгивай!» Я вскочил в повозку, а кузен Осборн подходит между тем вплотную. «Ещё чего не хватало!» Говорит резко так. Ты не можешь просто взять да уехать. Я тебе запрещаю, а ты на моем попечении. Кэп, не слушай его! Кричу. Возьми меня с собой, пожалуйста! Хорошо, говорит кузен Осборн. Если ты твердо намерен упрямиться, значит, мы все вместе поедем. Не могу же я отпустить тебя одного. И улыбается Кэпу, этак... Доверительно. «Вы же видите, мальчик с собой не владеет», — говорит. «Надеюсь, вы не станете принимать всерьез его фантазии. Жизнь в такой глуши... Ну, вы понимаете, он немного не в себе. Я все объясню по дороге к городу». И он пожал плечами и покрутил пальцем у виска. Улыбнулся еще раз и уже нацелился было влезть в повозку. Но Кэп его веселье не разделял. «А ну прочь!» – рявкнул он. «Вилли – хороший мальчик, я его знаю. А вот вас – нет. По мне, так вы, мистер, достаточно наобъясняли, когда сказали, что Вилли де уехал». «Но я просто хотел избежать ненужных пересудов. Понимаете, меня вызвали лечить ребёнка. Он психически неустойчив». «Докатитесь да вы к чертям собачьим с этими вашими неустойками!» И Кэп, заживав табак, сплюнул прямо под ноги кузену Осборну. «Мы уезжаем!» Кузен Осборн больше не улыбался. «В таком случае я настаиваю, чтобы меня вы тоже отвезли!» объявил он и попытался было взобраться в повозку. Кэп пошарил под курткой, а когда извлек руку, то она сжимала громадный пистолет. «А ну, прочь!» — взревел он. «Мистер, вы имеете дело с почтой Соединенных Штатов, а с правительством шутки не шутят. Ясно? А теперь слезайте, пока я не вышиб вам мозги и не расшвырял их по дороге!» Кузен Осборн насупился, но от повозки по-быстрому отошел. Посмотрел на меня и пожал плечами. «Ты совершаешь большую ошибку, Вилли!» Я к нему даже не обернулся. но пошла!» Крикнул Кэп, и мы покатили по дороге. Колеса крутились все быстрее и быстрее, и очень скоро ферма исчезла из виду. Кэп убрал пистолет и потрепал меня по плечу. «Да не дрожи ты так, Вилли!» Говорит. «Ты в безопасности!» «Бояться нечего. Через часок уже и в городе будем. А теперь устраивайся поудобнее и расскажи старику Кэпу, что случилось-то». Ну, я и выложил всё как есть. Долго рассказывал. А повозка между тем всё ехала и ехала через лес. Я и глазом не успел моргнуть, как вокруг почти стемнело. Солнце прокралось вниз и спряталось за холмами. По обе стороны от дороги, из глубин леса, расползалась тьма. Деревья зашелестели, зашептались с громадными тенями, что скользили за нами по пятам. Лошадка бежала себе вперед, только копыта цокали. Но очень скоро издалека послышались и другие звуки. Может, гром, а может, и еще чего. Ну да, дело шло к ночи. А ночь надвигалась Непростая Ночь Хэллоуина Теперь дорога вела через холмы поди разгляди Куда уведет следующий поворот В придачу быстро сгущалась мгла Похоже Гроза надвигается Отметил Кэп Запрокинув голову к небу Вон и гром гремит Барабаны Поправил я Барабаны? По ночам в холмах «Барабаны ракочут», — объяснил я. «Я вот их весь месяц слышал, и антисамые к шабашу готовятся». «К шабашу?» — Кэп окинул меня внимательным взглядом. «И где ж ты слыхал про шабаш?» «Тогда я ему и все остальное выложил. Все как есть. Он не произнес ни слова, но очень скоро и отвечать стало невозможно». потому что гроза нас настигла. Со всех сторон загромыхал гром. Ливень обрушился и на повозку, и на дорогу. Словом, куда ни глянь. Снаружи царила кромешная тьма. Только при вспышках молнии и можно было разглядеть хоть что-нибудь. А чтобы Кэп меня расслышал, мне приходилось орать во весь голос. Орать про тех тварей, что сапали дядю Фреда. А потом вернулись за тетей Люси, Про тварей, что увели нашу скотину, а потом прислали за мной кузена Осборна. И про то, что я слышал в лесу, я тоже прокричал. В свете молний я видел выражение лица Кэпа. Он не улыбался и не хмурился. Видно было, что он мне верит. А еще я заметил, что он снова вытащил пистолет, а поводья держит в одной руке. хотя неслись мы, сломя голову. Коняга до того перепугалась, что её и подхлёстывать не приходилось. Старая колымага моталась из стороны в сторону и подскакивала на ухабах. Дождь со свистом летел по ветру, всё вместе казалось каким-то жутким кошмаром. Вот только происходило наяву. Ещё как наяву. Особенно, когда я орал Кэпу причету, про то свое приключение в лесу. шо год? прокричал я. «Что такое шо год? Кэп ухватил меня за руку, и тут вспыхнула молния, и я ясно увидел его лицо с отвисшей челюстью. Но глядел он не на меня, глядел он на дорогу и на то, что маячило впереди нас. Деревья вроде как сходились вплотную, и нависали над следующим поворотом, и в черноте казалось, будто они ожили. Двигаются, клонятся, выгибаются, пытаясь преградить нам путь. Снова вспыхнула молния, я отчетливо разглядел и стволы, и еще кое-что. Нечто черное на дороге. Нечто, но не дерево. Черная громада засела и ждет. И руки щупальца извиваются. Тянутся к нам. «Жугоц!» Завопил Кэп. Но я его с трудом расслышал. Грохотал гром. А тут еще и коняга заржала, что есть мочи. Повозка резко дернулась в бок. Лошадь встала на дыбы. И мы едва не сшиблись с черной массой. Потянуло невыносимым смрадом. Кэп прицелился и спустил курок. Звук выстрела едва не заглушил раскаты грома. И грохот от нашего столкновения. Всё случилось в единый миг. Прогремел гром, лошадь завалилась на бок. Грянул выстрел, повозка подпрыгнула, нас здорово тряхнуло. Кэп, должно быть, поводье намотал на руку, потому что когда коняга рухнула и повозка перевернулась, Он вылетел через передок головой вперед и врезался прямо в извивающуюся кучу малу. То были лошадь и черная тварь, ее схватившая. Я почувствовал, что падаю в темноту и приземлился в месиво из дорожной грязи и щебенки. Громыхнул гром, раздался виск и послышался новый звук. Тот самый, что я слышал только единожды в лесах Этокое тягучее гудение, похожее на голос. Вот почему я ни разу не обернулся. Вот почему я, приземлившись, даже не задумался о том, что ушибся. Просто вскочил и кинулся бежать, сломя голову по дороге. Сквозь грозу и тьму. А деревья извивались, корчились, трясли коронами, указывали на меня ветками. И хохотали... Перекрывая гром, послышался конский виск, а потом заорал Кэп. Но я так и не оглянулся. Молния то вспыхивала, то гасла. Теперь я бежал между деревьями, потому что дорога превратилась в размытую грязь и так и норовила меня опрокинуть. Ноги то и дело вязли. Потом стал кричать и я, но из-за грома я сам себя не слышал. И не только грома. ибо вновь зарокотали барабаны. Нежданно-негаданно я вырвался из-под синей леса и оказался в холмах. Я помчался вверх по склону, а барабанная дробь делалась всё громче, и очень скоро я снова обрёл способность видеть и не урывками при вспышках молний, потому что на гребне горели костры, и барабанный рокот доносился точнёхонько оттуда. В этой какафонии звуков, в визге ветра и хохоти деревьев, в глухом перестуке барабанов я сбился с дороги. Но остановился я вовремя, так и прирос к месту, когда отчетливо различил костры. Под проливным дождем плясало алое и зеленое пламя. Я увидел здоровенный белый камень в самом центре расчищенной площадки на вершине холма. Повсюду вокруг полыхали алло-зеленые огни, и позади камня тоже, так что на фоне пламени все выделялось очень четко. Вокруг алтаря стояли люди, старики с длинными седыми бородами и морщинистыми лицами, и бросали в огонь какую-то зловонную дрянь, чтобы пламя окрасилось в алые и зеленые цвета, а еще у них в руках были ножи, Жрецы истошно вопили и голосили, перекрывая шум грозы, а на заднем плане их приспешники, усевшись на корточках, били в барабаны. Очень скоро вверх по холму поднялись новые действующие лица. Двое мужчин пригнали скотину. Нашу скотину, между прочим. Они подвели коров к самому алтарю, и жрецы с ножами перерезали животином глотки. Все это я видел ясно, как на ладони, при вспышках молний и в свете костров. Сам я вжался в землю, чтоб не заметили, но очень скоро перестало быть видно хоть что-нибудь из-за той пахучей дряни, которую бросали в огонь. Над кострами заклубился густой чёрный дым. Когда же дым поплыл по ветру, люди стали петь и молиться громче. Слов я не слышал. Но звучало заклинание примерно так же, как то, что мне некогда довелось услышать в лесах. Я почти ничего не видел, но и без того знал, что именно вот-вот произойдет. Те двое, которые пригнали скотину, спустились вниз по другому склону холма, а когда поднялись, то привели новую добычу для жратвоприношения. Дым мешал мне разглядеть все в подробностях, но на сей раз, Это были не четвероногие, а двуногие. Возможно, мне и удалось бы рассмотреть их получше, да только я уткнулся лицом в землю, когда их приволокли к белому алтарю и пустили в ход ножи, а огонь и дым взметнулись в воздух с новой силой и зарокотали барабаны, и вновь палился тягучий напев. И все стали громко призывать кого-то, кто дожидался с другой стороны холма. Земля затряслась, забушевала гроза. Тут тебе и гром, и молния, и огонь, и дым, и распевный речитатив. И я напугался до полусмерти. Но в одном, поклянусь как на духу, земля и впрямь затряслась. Земля содрогалась, вспучивалась, а они все призывали кого-то. И спустя минуту-другую этот кто-то явился. Оно всползло вверх по склону холма, к алтарю и к месту жратвоприношения. То было черное чудище из моих снов, черный сгусток щупалец и отростков, липкая, слизистая, шелеобразная древовидная тварь из чащи леса. Она доползла до места и рывком встала, приподнялась, опираясь на копыта и рты. и извивающиеся руки. Люди поклонились и отошли назад, а тварь подобралась к алтарю, на котором что-то лежало, оно извивалось и корчилось, говорю вам, корчилось и кричало в голос. Черная тварь вроде как нависла над алтарем, а затем прянула вниз и, перекрывая виск, послышалось знакомое низкое гудение. Я смотрел на это не дольше минуты, но и за это время чёрная тварь начала разбухать и расти. Тут-то я и сломался. В голове осталась единственная мысль — бежать, и гори всё синим пламенем. Я вскочил и помчался, помчался без оглядки, сломя голову, вопя, что было мочи, не заботясь о том, кто меня услышит. Так я несся, не ног, крича во всё горло, сквозь чащу, сквозь грозу, лишь бы подальше от проклятого холма и алтаря. И вдруг понял, где я. Я снова вернулся на ферму. «Да, именно это я и сделал», — описал круг и возвратился назад. Но я так устал, что уже ни шагу не мог ступить, и ночевать под проливным дождем тоже не мог. Нырнул я под крышу, запер дверь и рухнул прямо на пол, измотанный до полусмерти этакой пробежкой. Даже на слезы сил уже не осталось. Но спустя какое-то время я встал, отыскал молоток и гвозди и доски дяди Фреда, те, что не пошли на растопку. Сперва я заколотил дверь, а потом забил все окна. Все до одного. Ни один час вкалывал. несмотря на усталость. Когда же я наконец закончил, гроза прекратилась. Все стихло. Стихло настолько, что я рухнул на диван и заснул. Проснулся я пару часов спустя. Был белый день. В трещины просачивались солнечные лучи. Судя по тому, как высоко поднялось солнце, я понял. Полдень давно миновал. Я проспал, как убитый, всё утро, и ровным счётом ничего не случилось. Так что я прикинул, может, стоит выбраться наружу и дотопать пешком до города, как я вчера и собирался. Но я здорово ошибся. Не успел я вытащить первый гвоздь, как услышал голос. Голос кузана Осборна, кого же ещё? Ну, то есть того парня, который назвался кузаном Осборном. Он зашёл во двор и ну кричать. «Вилли!» Да только я молчок. Потом он подёргал дверь, проверил окна. Принялся стучать почем зря. Выругался. Дурной знак. Дальше хуже. Он забормотал что-то неразборчиво. Значит, не один он там. Я опасливо выглянул в щёлку. Но он уже ушёл за дом, так что... Я не увидел ни его самого, ни его спутников. Наверное, оно и к лучшему, потому что, если я прав, лучше бы мне их не видеть, слышать, и то паршиво. Да чего ж паршиво, слышать это глухое карканье, а потом снова Осборн, а потом опять его собеседник загундосил. И еще это гнусное зловоние. Точно так же пахло зеленая слизь в лесу, и вокруг колодца. Ах да, колодец. Они пошли к дальнему колодцу. А кузен Осборн сказал что-то вроде «Дождемся темноты». Если найдете врата, то мы сможем воспользоваться колодцем. Ищите врата. Теперь-то я знаю, что он имел в виду. Колодец – это должно быть что-то вроде входа под землю. Туда… Где живут друиды и чёрная тварь. А теперь они на заднем дворе. Все ищут чего-то. Я уже долго сижу и пишу. День клонится к вечеру. Всмотрелся в щель. Вижу, снова темнеет. Тогда-то они и придут за мной. В темноте. Взломают дверь или выбьют окна. Войдут и утащат меня. утащат вниз, в колодец, в чёрные укрывища, где живут шаготы. Там, внизу, под холмами, небось целый мир. Там они прячутся и только и ждут, чтобы вылезти наружу, за новыми жратвоприношениями, за свежей кровушкой. Не хотят они, чтобы тут люди селились, вот разве только для жратвоприношений. Я-то видел, что эта чёрная тварь делала на полтаре и знаю, что будет со мной. Может, домашние уже хватились настоящего кузона Осборна и послали кого-нибудь выяснить, что с ним случилось. Может, в городе заметят, что Кэп Притчетт пропал и организуют поиски. Может, придут сюда и найдут меня. Вот только если они не поторопятся. Будет слишком поздно. Вот почему я это пишу. Все это чистая правда. Вот вам крест. От слова и до слова. А если кто-нибудь отыщет эту тетрадь в потайном месте, пусть пойдет, заглянет в колодец. В старый колодец, который на задворках. Помните, что я рассказал про самых. Засыпьте колодец и осушите болото. Меня искать бестолку, если здесь меня не будет. Эх, если б я только не перепугался до полусмерти. Я даже не столько за себя боюсь, сколько за других. За людей, которые чего доброго придут после меня и поселятся здесь. И случится то же самое. Или даже похуже. Вы должны мне поверить. Если не верите, ступаете в леса. Вступайте на холм, на тот самый холм, где они жратвоприношение устроили. Дождь верно смыл и кровавые пятна, и следы, и кострища верно аккуратно засыпаны, но алтарный камень наверняка там, никуда не делся, а если так, то вы своими глазами убедитесь, я правду говорю, на камне должны быть здоровенные такие круглые пятна. Круглые пятна, футов два в ширину. До сих пор я об этом не рассказывал, и только сейчас я решился оглянуться назад. Увидел, как наяву здоровущую черную тварь, ну которая шагот, вспомнил, как она разбухала и росла. Кажется, я уже упоминал о том, как она умеет менять форму и как увеличивается в размерах. но, Вы даже вообразить не в силах ни размеры её, ни форму, а описать в подробностях у меня язык не поворачивается. Скажу лишь вот что: вы оглянитесь вокруг, оглянитесь и увидите, кто прячется под землёй в здешних холмах и только и ждёт, чтобы выползти наружу и попировать всласть и убить ещё кого-нибудь. Погодите. Вот они идут. Смеркается, я слышу шаги и другие звуки тоже, голоса и не только, колочат в дверь, ну конечно, они небось тараном обзавелись, притащили бревно или брус какой, весь дом так ходуном и ходит, слышу кузен Осборн орёт что-то и снова тоже гудение и отвратительная вонь. меня от нее наизнанку выворачивает, а через минуту осмотрите алтарь и вы поймете о чем я, приглядитесь к громадным круглым отметинам в два фута шириной по обе стороны алтаря, здесь громадная черная тварь опиралась о камень, отыщите отметины и вы поймете, что я увидел и чего я боюсь, поймете, что за чудовище вас вот-вот если вы не запрете его под землею навеки. Черные отметины в два фута шириной. Но это не просто пятна. На самом деле, это отпечатки пальцев. Дверь уже трещит. Конец. Спасибо всем тем, кто прослушал данную аудиокнигу. Если вы хотите больше аудиокниг в моем исполнении, то напишите в поиске ВКонтакте «Аудиокниги от Шада Ибраева» и вступайте в группу. Также, если вы хотите поддержать меня, то подписывайтесь на мой Patreon. Базовая подписка стоит всего 1 доллар и предоставит вам самый ранний доступ к моему контенту. Спасибо за внимание.